когда они вышли из зала суда и стали спускаться по ступеням между глинобитными колоннами хранившими следы пуль всех революций какие были начальник полиции сказал так вот поскольку нам необходима защита закона чтобы отправиться за этими драгоценностями а главное поскольку мы оба любим нашего доброго друга судью», «Мы выделим ему скромную долю из того, что найдем. Он будет замещать нас на время нашего отсутствия из Сан-Антонио и, если потребуется, окажет нам поддержку законам». Как раз в это время за одной из колонн, низко надвинув на глаза шляпу, сидел и пын. Был он тут не случайно. Давно уже он понял, что ценные секреты — порождающие тревоги и волнения в сердцах людей, как правило, витают вокруг судебных помещений, где эти волнения, достигнув наивысшего накала, выставляются на показ. Никто не знает, в какую минуту можно наткнуться на тайну или услышать секрет. И вот Ипын, подобно рыболову, забросившему в море сеть, наблюдал за истцами и ответчиками, за свидетелями той и другой стороны и даже приглядывался к завсегдатам судебных заседаний и случайной публике. В это утро единственным человеком, внушившим и пыну смутные надежды, был оборванный старик-пион, который выглядел так точно он всю жизнь чересчур много пил и теперь немедленно погибнет, если ему не поднесут стаканчика. Глаза у него были мутные, с красными веками, но на изможденном лице читалась отчаянная решимость. Когда зал суда опустел, он вышел и занял позицию на ступеньках у колонны. «Зачем, собственно, он тут стоит?» — недоумевал Ипым. «Ведь в суде остались лишь трое! Заправил Сан-Антонио шеф, Торрес и судья!» Какая связь могла существовать между ними или кем-нибудь из них и этим жалким пьянчушкой, который под палящими лучами полуденного солнца трясется точно на морозе. Хотя и пын и не знал ничего, но подсознательно чувствовал, что подождать стоит, а вдруг, как это немаловероятно, что-нибудь доклюнет. Итак, растянувшись на камне за колонной, где ни один атом тени не защищал его от испепеляющего и столь ненавистного ему солнца, и пын принял вид человека, любящего погреться на солнышке. Старый пион сделал шаг, покачнулся, чуть было не упав при этом, но все-таки ухитрился привлечь внимание Торроса и побудить его отстать от своих спутников. А те прошли немного и остановились, поджидая его. Они переминались ноги на ногу и всячески выражали сильнейшее нетерпение, точно стояли на раскаленной жаровне, хотя вели в это время между собою оживленный разговор.